Глава 13. Ничего не произошло. Я попробовала снова. С тем же разочаровывающим результатом. И снова, и ничего. Мне нужно сильнее злиться, выкрутить эмоции на максимум. Пока я на это не способна, посмотрим, что будет дальше. Как я могу судить, жизнь меня еще не раз заставит защищаться. Я успела лечь обессиленной тряпичной куклой, дослышав шаги шаркающие и семенящие, и незнакомый мне женский голос. «Тут есть женщины помимо нас? Они сумасшедшие или каторжные? Ссылают ли женщин за какие-то преступления?» «Лежит», — донеслось до меня. «А третья где? Ну та, клятая». «Может, сдохла уже?» «О, моя дорогая Марго! Как я рада!» Подумала я и переложила нож таким образом, Чтобы вытащить его, я могла в доли секунды. В отличие от моего мужа, я сомневалась, что Марго попытается убрать меня вот так, нападением. У нее была отличная возможность придушить меня хоть этой шкурой. Но почему-то она не сделала этого. Почему и так ли это важно? Женщины появились на пороге, и я с удовольствием послушала бы, что еще, кроме брани Марго в свой адрес. Что-то что помогло бы мне получить информацию, а не только поток дерьма. Третья женщина, по голосу намного старше нас, велела Теодоре лечь, а Марго явится в кухню и ушла. Но никто ее указания выполнять не спешил. — Почему она не уехала с остальными? Марго подошла к моей кровати, и я притворилась, что сплю. Сложно выдерживать дыхание, спящий дышит иначе. И мне показалось, что Марго что-то заподозрила. «А эта клятая, значит, очнулась!» Теодора ходила по комнатке. Марго стояла у меня над душой, и ничего мне не давалось с таким неимоверным трудом, как изображение спящей. Если она сейчас же не отойдет, то догадается, несмотря на полумрак, шаги и пыхтения Теодоры. Она пнула ногой горшок. Я услышала удар и как глиняная крынка покатилась по полу. Что, Марго, мешает убить меня? Страх? На мертвое я буду уже безопасна? Или полковник Дитрих ошибся? Или здесь кроется что-то еще? И сомневаюсь, что со мной, как в приключенческой книге, поделятся всеми подробностями. Очнулась, не очнулась, Простонала прохрипела Теодора. Кто подойдет к ней? О, всевидящий! Она со всхлипом села. Боли у нее не прошли. А я, даже если бы и могла взять и проснуться, ей ничем помочь не могла. Это нормально на ее сроки? Ненормально. Эта дрянь специально все устроила? Взвизгнула Марго. Специально! Специально! Чтобы ее избили до полусмерти? Теодора, как мне почудилась, легла. Но тут же села. «Вода! Принеси мне воды!» Ругаясь про себя неразборчиво, Марго вышла, и Теодора, к моему удивлению, перестала стонать. «Полно!» — вспомнила я. Она чувствовала себя прекрасно, пока сидела возле моей постели, и скрутила ее ровно тогда, когда я очнулась. Я не одна ломаю комедию. «Кто это был?» — спросила я в собственный рукав, но Теодора, Как я и предполагала, услышала. Жена коменданта, неуверенно отозвалась она. Она не уехала, с прочими бабами. Уверена, что жена коменданта баба, саркастически хмыкнула я. Бабы, мы трое, плакала наше счастье, а она, полагаю, хоть какая-то надворянка. Тебя крутила от живота, а не от порки, поинтересовалась Теодора. Куда пропали ее страдания? Сарказм выплескивается через край. Облегчилась и миновало. «Не забывай стонать!» — отбила я. «Вернется Марго? А как хорошо иметь ее на побегушках, да?» И я повернулась, не забыв исказить лицо, как от боли. «Ты клятая, я на сносях, а баб тут жена коменданта до да три старухи!» — ответила Теодора, пристально глядя на меня. И этот взгляд мне не нравился. А у стражей баб вообще нет. Так что лучше лежи. Авось не тронут. Вот оно что, подумала я, не испытав ни особого страха, ни сочувствия. Это каторга, а не курорт, где ты клиент и за комфорт щедро платишь. здесь ты добыча — бесхозная вещь, красная цена которой лишь не ломать хлеба. Но как знать, как скоро я сама буду соглашаться на такие сделки? «А что ты будешь делать?» — спросила я. «Когда родишь и станешь не менее лакомой для стражи, чем Марго». «А ты снова устроишь представление?» Теодора смотрела на меня, не мигая, и я поняла о ней две вещи. Первая. Она сама актриса, каких поискать. Вторая. Она не глупа. Третья. Она моложе, чем, наверное, я. Просто беременность протекает не очень гладко. Что заставило ее поехать сюда за пару-тройку месяцев до родов? — Как ты это сделала, Зейдлец? Ты же стала бессильная. Ты не сгорела в святом огне. — Что, что, что? Что? Как она ко мне обратилась? — Кстати, как твое имя? Мое ты теперь знаешь. — Зейдлиц, — она сказала Зейдлец. Она хваталась за меня в лодке. Она приняла от меня шубу, она просила меня отойти, когда я колдовала, но отобрала нож и не выдала меня стражи. Она обратилась ко мне по фамилии. Мы вместе учились, жили в одном пансионе. В институте благородных девиц воспитанницы обращались друг к другу исключительно по фамилиям. Выходит, мы пусть не близко, но были знакомы. — Не слышишь меня? Или графинюшке с нищей говорить не пристала? Опять решила нос воротить. Аглая, ответила я задумчиво. Сейчас я выложу карты на стол. Сейчас я сделаю очень большие ставки, не имея на руках ничего. Ничего. Прости, я была действительно глупой. Видишь, как жизнь уравняла нас? Но я. У меня не было выхода. Отец и муж, они оба, как сговорились, вышвырнули меня из столицы. А ты. Как здесь оказалась ты? У тебя скоро будет ребенок. На что ты его обрекла? А кому еще нужен этот байстрюк, Зейдлец? Быстро, будто боясь передумать, бросила Теодора. «Кому нужна я?» Аташи написал письмо. И поминай, как его звали когда-то. Мезенцев по доброте женился на мне. Он вдовец. Ему кому-то оставить имение нужно. Было. Она прервалась, прислушиваясь, но не было никого. Тишина. Лишь где-то гремят посудой. Я рожу и отправлю его со следующим кораблем. «Могла бы остаться в столице», — пробормотала я. «Здесь так запуганы женщины. Судя по Наталье, нет. Если только купчихи и мещанки, да и крепостные не чувствуют себя вольготнее, чем дворянки. Тебе было куда пойти? На тронный двор? К тем, с кем ты училась? Хотя бы ко мне. Когда все знают когда я гулящая, как будто этот брак что-то скрыл. Скажи, Зэдлиц, почему твое проклятие не выкинуло его, а? Скажи. Она с ненавистью ткнула в свой крупный живот. Вот только этого мне не хватало. Но как знать, может, обычные беременные гормоны. Вся жизнь Теодоры Мезенцевой, а как звали ее до брака, изменилась из-за нелепой связи. Потом из-за заговора. Но глупо, глупо оглядываться на общество и калечить две жизни разом. Здесь все идиоты, кроме меня. Потому что просвещение дало мне не столько мозги, сколько чувство собственного достоинства. Здесь все понятия искажены. Честь выше благополучия. Своего ребенка. Здоровье не стоит ни гроша. А мнение света значит больше, чем пусть нероскошная, насытая жизнь в тепле и достатке. Из дворянки превратиться в каторжную? Легко. Из белоручки в работницу? Лучше ссылка. Ты просила, чтобы я отошла, а не пыталась тебя согреть? Напомнила я. Значит, боялась. Я не знаю, что происходит со мной и почему огонь меня не убил. Не знаю. Возможно, бояться тебе уже нечего. Клятая! Пробормотала Теодора и застонала, откинувшись на лежак и приняла это как сигнал. И мне пора возвращаться в лежачее положение. Но пришла не Марго, а жена коменданта. Она с грохотом поставила глиняный горшок, выругалась, увидев на полу жирную лужу, прикрикнула на Теодору и ушла. Дверь она за собой закрыла. Я разумно подождала, и, как оказалось, правильно, потому что комендантша тотчас просунула голову. «Ваша девка баню топит! Пойдете обе!» Я ушла уже не совсем. Я припоминала все ругательства, которые знала, и, учитывая ПТУ, хватило надолго. Токен, если я останусь без токена хотя бы на пару десятков минут, мне конец. И шрамы. Если они действительно зажили, это вызовет вопросов намного больше, чем есть сейчас. И что отвечать, кроме как «я не знаю». Кто-то в этом убийственном мире не спросит хотя бы с себя самого. Такого черта клятая не сгорает, справляется со взрослым мужиком, владеет огнем и заживляет страшные раны. Это ведь невозможно. Или нет? Есть что-то, что считается обывателями безусловным, а правда известно избранным. Но кому? Я никогда не чувствовала себя так неуверенно, и одновременно мне было настолько смешно, что я сдерживалась, чтобы не расхохотаться и смех этот был бы близок к настоящей истерике. Мне некуда было спрятать токен, разве что съесть. Но я понимала, в случае что, я потеряю его совсем. Проще встать в гордую позу и без лишних рефлексий выкинуть его прямо в общую выгребную яму. Оставить его без присмотра я не могла, но все же не находила другого выхода. Уговаривая себя, что все хорошо, И если никто не обнаружил мощный магический артефакт до сих пор, то он пробудет час, максимум полтора надежно спрятанным. И тут же обрывала себя. Неизвестно, кто и когда решит нашу комнату обыскать не в поисках Токина, а того же ножа, и я утрачу свой шанс на жизнь. Без Токина все будет бессмысленно и бесполезно. Не так она и стара, отметила я, когда она начала помогать раздеваться Теодоре, Вряд ли старше, чем была Юлия Гуревич. Но климат, еда и образ жизни превратили ее в коргу. Морщины и старческие пятна на вполне еще молодой коже смотрелись чужеродно и жутко. А во рту у старухи не хватало половины зубов. Это ждет и меня, если я... Я, когда комендантша отвернулась, тоже принялась раздеваться. И как то Адора стонала и корчилась, хотя все мои стоны... Вызваны были одним. Боже, боже, как мне спрятать токен так, чтобы никто ничего не увидел? Если увидит, то как сделать так, чтобы никто не понял, что я делаю? Чудом, но у меня получилось. Тело жгло изнутри, и оставалось надеяться, что не случится ничего из ряда вон выходящего. И в процессе мытья токен не выпадет, а я не сгорю. На что только не пойдешь ради того, чтобы выжить. И поэтому, да. Поэтому мне было смешно. — А чего ты стонешь, клятая? — прошамкала старуха. — Кляди на нее. — Резвая? Как они улыпили. Смотри, скажу, что тебе мало было. Так всыпь ты еще. Заворачивайся давай, окаянная. — Бестыжие. Завернулась я в шкуру, которая укрывалась. Спина зажила, но этому я знала объяснение. А вот ткань из поднего осталась цела и платье практически не пострадало. Кое-где образовались прорехи, их легко можно было зашить. И я задачилась этим, но не настолько, чтобы не пойти в баню вместе со всеми. Я не мылась больше недели и уже опасалась, что подхвачу педикулез или какие-нибудь не менее приятные и однозначно неизлечимые в этих условиях заболевания. Баня была общей, но, судя по всему, предназначалась для старших стражников, не для каторжан и нас туда отвели лишь потому, что мы были женщинами. Слишком большое помещение только для коменданта и его помощников, слишком роскошное для остальной стражи и сыльных, Свежие деревянные полки, хорошая кирпичная яма для огня, новые глиняные плоские тазы, низкий, сохраняющий тепло потолок, и можно было сказать, что баня напоминала обычную русскую если бы не несколько важных отличий. Топилась она открытым огнем, веников не было, и сидеть полагалось в той же шкуре, в которую мы сюда зашли, и потеть. Теодора осталась внизу, я тоже, потому что не рисковала с Токеном акробатничать. Марго же лежала на самом верху. Но когда мы пришли, и старуха кинула на пол три черных обмылка, слезла, сбросила шкуру на пол, И я обратила внимание на ее синяки, характерные и многочисленные, будто ее держали несколько человек. Если я не хочу так же, мне придется сожительствовать с мужем, и маловероятно, что это меня спасет. Марго тоже была невестой, но я хотя бы отсрочу неизбежная. Не обязательно мне поможет, но вдруг. Мне было жарко, и, пользуясь тем, что я сижу спиной к стене, я сбросила шкуру. Внутренности оттоки нагорели, но не болезненно, терпимо, даже приятно. Я взяла мыло и начала намыливаться, не забывая, не забывая стонать. Марго бросала на меня злобные взгляды, но комендантша постоянно заходила в парную подлить нам воды в тазы. И уходила, тряся головой. И я рассчитывала, что сейчас, по крайней мере, нападение не случится. — Есть же где-то край! — «Где не так поганда всевидящей?» Вдруг провыла Марго и опустилась на мокрый пол. «Где не так поганно сестре нашей?» «Ищи да найдешь!» — с ненавистью выкрикнула Теодора. Она опять тяжело дышала, и я не могла понять, жарко ей, притворяется она, или ей действительно стало плохо. «Помоги мне!» — хныча попросила она меня, демонстративно отвернувшись от плачущей Марго. Вот, помощи просить у клятой. все, что осталось. Если где край, где женщинам хорошо, усмехалась я, намыливая ей спину. Конечно, есть. И твое счастье, что тебе нечего представить. Не с чем сравнить. Есть перегибы, есть недостатки. Но никто не осудит тебя за то, что ты беременна не от мужа. Никто не посмеет отобрать у тебя паспорт, не ограничит свободу без установленной судом вины. Никто не упрячет на каторгу и в тюрьму потому, что твой муж преступник. Впрочем, тебя все равно будут бить, если ты это кому-то позволишь. Будешь страдать, если ты так захочешь. Будешь чувствовать себя ненужной и незаметной, если себя в этом с успехом убедишь. И несчастной, если счастье твое будет зависеть от кого-то другого. Марго, как мне показалось, домывшись, вышла, на прощение хлопнув дверью. Я встала, сунула Теодоре обмылок и пошла мыться дальше сама. Наконец я смогла распустить и распутать волосы, и подивиться, какой красотой наградила природа малышку Аглаю. Подобное богатство я редко встречала, даже будучи Юлией Гуревич. Пожалуй, в этот роскошный водопад ниже пояса и влюбился полковник Дитрих если он видел неубранные в прическу локоны жены, и если любил ее, а не уверял ее в этом. Теодора стонала без устали. Я повернулась кривой улыбкой, покачала головой, удивляясь ее выдержке и добросовестностью. Она с не менее кривой гримасой поправила живот и ничего мне не ответила. Поразило меня, что шкуры, в которых мы парились, стоило лишь встряхнуть, и они стали сухими и чистыми мы сидели в предбаннике пили отвар противный кидающий в самое пекло но вероятно полезный и марго и теодора отплевывались но наливали себе еще и еще я из подлобья смотрела на бывшую однокурсницу и нынешнего врага мочила губы в отваре и прикидывала от кого мне ждать дерьма больше госпожа встрепенулась я когда старуха явилась снова ей скоро рожать В нашей комнате сквозит и воняет. Младенца туда неуместно. И есть ли здесь доктор?» «Какой тебе каторжный доктор?» Проскрипела в ответ коменданша. «Сама простается. Не принцесса, не помрет. А если?» Прищурилась я. «А и помрет. Кто считать-то вас будет?» Фыркнула старуха. «Ни одна баба из местных тут не рожает». А в эту пору, тут ни одной бабы и нет. Одни только вон лишние рты. Выплюнула она, ткнув в моргу пальцем. Что вы, что выродки ваши. А как работать летом, так в немочи все. По весне голодать будете. Никто вам лишнего не даст. Самим мало. Я искренне надеялась, что не порбуду тут до весны. Судя по выражению лица коменданши, она на это не надеялась тоже. Но когда мы вернулись и уже собирались ложиться спать, пришла в нашу коморку и приказала мне идти за ней».